изрыт продольными морщинами. Говорил он мало, а если открывал рот, то исторгал лишь черную брань. Из разговоров тюремщиков Квангель вскоре узнал, что раньше Карличик ц и м к и был весьма видным эсэсовцем, палачом для чрезвычайных поручений. А уж сколько людей угробили эти волосатые л о п и щ и Никто не знал, сам же Карличик не помнил.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 и то и дело норовил тяпнуть Квангеля за ногу, или требовал от старого сменного мастера, чтобы тот часами бросал ему щетку, которую к а р л и ч и к затем приносил, за что надлежало его погладить и похвалить, или Квангель должен был крутить к а р л и ч и к о в ы е штаны, как скакалку, а к а р л и ч и к без устали через них прыгал. Если сменный мастер не выказывал достаточного рвения,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 то швыряли к а р л и ч и к а наземь, а он только руки раскидывал и умолял выпустить ему пинками кишки. Вот с таким человеком к Вангеле о б р е к л е жить бок о бок, день за днем, час за часом, минута за минутой. Он, привыкший к уединенной жизни, теперь не мог остаться один и на четверть часа, даже ночью, дожидаясь утешительного сна, он был не застрахован от своего мучителя. Неожиданно тот появлялся возле его нар, клал здоровенную пятерню Квангелю на грудь и требовал воды или м е с т о на Квангелевском ложе. Приходилось подвинуться, его трясло от отвращения к этому телу, вечно немытому, волосатому, как у животных, но лишенному их чистоты и невинности, а к о р л и ч и к тихонько тявкал и принимался облизывать Квангелю лицо и все тело.